Глава 28. Журавлев не соврал. Ноутбук и флешки нам взломали. В мое отсутствие Жанна успела порыться в файлах Таркова и узнала достаточно много. Как бы меня ни распирало любопытство, но лезть в ноутбук или спрашивать подробности не стал. Все позже. Нужно просто потерпеть. Сейчас главное уехать из тюрьмы как можно дальше, замести следы, спрятаться. Собравшись, мы направились на улицу. Человек, представленный к нам, будет ждать у машины. «В этом можно не сомневаться. Если Журавлев сказал, то сделает. Хороший он мужик, правильный, таких мало». «Далеко спешите?» — вопрос оказался неожиданным. Встретить и Костю в одном из коридоров я ожидал. То, что не буду больше разыгрывать глупых комедий, решил давно. Но того, что нами заинтересуется кое-кто другой, а именно жена Пашки, ожидал менее всего. Даже не помню ее имени. Развернувшись, посмотрел на девушку худощавого телосложения». Ее улыбка мне не понравилась. Плохо, что забыл спросить у Журавлева, как она, Старле и Костя тут оказались. Быть может, их привез Пашка. А может, Терентьев, который погиб в момент атаки на колонну. Всякое возможно. Много времени прошло. Много людей погибло. — Забыл твое имя, — ответил я. — Напомнишь? — Настя. — Привет, Настя. — Зачем ты бежишь, Руслан? Паша знает, что нужно делать, а ты нет. Да — Дождись его. Многое на кону. Ты мешаешь. — Нет, не мешаю. Я просто делаю иначе. — Ты слеп, как новорожденный котенок, Руслан. — Как он просил передать? — Твои действия мешают ему. Люди гибнут. — Может, он еще что-то передать просил? — Да, он сказал, что ты всегда на крючке. Не убежишь, поэтому лучше остановиться. — Передай ему, что пусть попробует догнать. А еще синий привет пусть передаст. — Прощай, Настя. Надеюсь, что мы больше не встретимся. — Идем же. Дернула меня за рукав Жанна, и мы пошли. «Глупо, Руслан!» — долетело в спину. Попытка задержать нас на выходе из здания показалась до ужаса смешной. В роли задерживающих выступили Костя и Старлей. Оба стали увереннее с последней нашей встречи и стали значительно крепче. Времена вынуждают держать себя в форме, что сказать. Жанну они в расчет брать не стали и мгновенно поплатились за это. Костя хоть и не перестал быть жердяем, но драться так и не научился. Старлей оказался ловчее, но и это не помогло. Каждый получил от Жанны смачного леща. Двое горя задержателей после такого унижения мгновенно ретировались. Жена Пашки решила остаться не при делах. «Знаешь, почему мы попали именно в это место?» спросила Жанна на пути к машине. Я взглядом потребовал ответа. Догадок по этому поводу не строил и не желаю строить. Вариантов может быть много. Пашка тут точно ни при чем. «Дай планшет», попросила подруга. Я отдал. Несколько секунд Жанна водила пальцем по сенсорному экрану, а затем вернула мне устройство. Уставился на карту, а точнее на оставленную кем-то заметку. Заметку свежую, сделанную спустя несколько часов после того, как удалось провести Пашку. Все стало предельно ясно. «Твой друг привел нас сюда. Шанс был невелик, но Пашке повезло. Он знал, что нам потребуется программист. Где его искать? Конечно же, там, где много народу. Ближайшее такое место ему известно. Более того... В этом месте у него есть глаза и уши. Мы сами приехали в ловушку. Ты обыграл Пашу, а он обыграл тебя. Заметь, у него это вышло лучше. Тоньше и намного сложнее. Все еще думаешь, что мы сможем убежать? — Просто повезло, — ответил я, сам себя успокаивая. — Просто повезло. У тигра нас встретил человек Журавлева. Сурового вида дядя, со шрамом, идущим поперек лица через нос, возрастом не меньше сорока. Широкий в плечах, высокий, и с нужным количеством мышечной массы. — Я Кир, — представился он. — Производная от имени Кирилл. Больше знать не нужно. Ваши имена мне известны. Грузимся и едем. Поведу я, потому что нужно разминуться с теми, кто едет за вами. Лучше меня маршрут точно не знаете. Руслан, ты поедешь сзади. Матрас прихвачен. Нужно обязательно поспать. Ты устал. Уснив информацию без дополнительных объяснений, мы погрузились в машину и покинули территорию тюрьмы. а спустя немного времени и город Солилецк. Немного разложив имущество по салону, смог соорудить себе подобие кровати и улегся. Не сумев уснуть за полчаса, решил попробовать разговорить молчаливого Кира. «Кир, ты сказал, что за нами едут?» «Разведка доложила». Он кивнул. «Сколько человек и на чем едут?» Показав три пальца, Кир коротко ответил. «На тигре». «А кто едет, разведка не доложила?» Кир покачал головой. «Мы едем в Тотское или в Оренбург?» Продолжил задавать вопросы я. «В Тотское, минуя Оренбурга. Группа проедет рядом с Оренбургом, разделится и продолжит путь. Мы должны встретиться в середине маршрута». «Еще бы не мешало узнать детали предстоящего мероприятия», подключилась к разговору Жанна. «Что от нас требуется?» «Умение стрелять и выживать. Мы едем в Тотское с целью пополнения запасов. Акция масштабная, задействована почти 100 человек». Часть группы будет заниматься авиацией. Повезет, и мы получим поддержку ударных и грузовых вертолетов. Полный инструктаж ближе к месту. Я не любитель разговаривать. Это мы уже поняли, — пробормотал я. Прежде чем лечь спать, решил залезть в ноутбук Таркова и посмотреть, что интересного там имеется. Файлов обнаружилось столько, что на просмотр всех уйдет несколько дней. Я начал с папки «Особый отдел» и не пожалел. В ней обнаружилось много других папок. Открыв папку «Объекты 00», выбрал файл «Москва. Храм Христа Спасителя». Спустя несколько минут узнал много интересного. Сам храм для особого отдела как таковой ценности не имел. Контуру интересовало то, что спрятано под храмом на глубине в половину километра. Странный тоннель нашли еще в середине 19 века, когда начали строить храм. Особый отдел мгновенно взял находку в разработку. Точнее, в разработке место было давно, но никак не доходили руки. Дошли только с началом стройки, ведь место строительства храма было выбрано не просто так. Оно излучало некую энергетику, и об этой энергетике особому отделу было известно. Найденный при котлована под фундамент тоннель был спрятан, но к нему оставили потайной вход. Что находится в конце тоннеля так и осталось неизвестным. Если верить тем, кто пытался по нему пройти, то по мере продвижения вглубь тоннеля состояние человека начинает стремительно ухудшаться. В 20 веке, а точнее в 31 году, храм был разрушен. Особый отдел снова вмешался и спрятал находку. Третье вмешательство особого отдела было в начале 21 века, когда храм решили восстановить. Особый отдел предпринял попытку добраться до конца тоннеля при помощи радиоуправляемого робота, но ничего не вышло. Пропала связь, и робот был потерян. После этого тоннель снова замаскировали и больше не трогали. Информации о том, где находится вход в странное место, не оставили. Открывая файл за файлом в папке с двумя нулями, я читала о находках, подобных находки под храмом Христа Спасителя. Почти везде все одинаково. Колизей в Риме, Мачу-Пикчу в Перу, Акрополь в Афинах, храм Барабудур в Индонезии, Аютхая в Таиланде, Пальмира в Сирии, Стоунхедж в Великобритании, обсерватория Напты в Сахаре и далее по списку. Всего объектов набралось 14. Во всех история повторялась, и во все свой длинный и ловкий нос совал особый отдел. В папке «Объекты три ноля обнаружились аналогичные предыдущие места, но наличие тоннелей в них было поставлено под сомнение. Проще сказать, их пока не нашли. Среди известных и неизвестных мест наткнулся на Аркаим и скалу Мамонт, находящуюся в Сибири. Чего-то сверхъестественного узнать не удалось. Нет сомнений. сверхъестественное там имеется. Шухов не зря отправился в Аркаим. Уж точно не глазеть на древний город поехал. Папку с музеями-хранилищами изучать не стал. Просмотрев несколько файлов, закрыл ее. Папку с количеством сотрудников и их иерархией тоже пропустил, потому что она оказалась самой большой. Учет ведется много веков. Почти все файлы — это фотографии. Возможно, прежде чем учетную документацию отправляли в архив, ее вначале фотографировали. Волокита особый отдел не избежал. С папкой «Объект X впал в ступор. Наличие пароля в файле стало неожиданным. При попытке ввести 4 нуля, файл написал, что осталась одна попытка и произойдет стирание. Испытывать удачу не стал. Но ясно понял одно. Если файл настолько защищен, то он расскажет много, возможно, все. Закрыв ноутбук, все-таки решил поспать. Читать в машине, которая едет по грунтовке, — сложное испытание для глаз и мозга. Сон с легкостью вылечит разболевшуюся голову, а заодно прогонит усталость из тела. Меня разбудила Жанна. Стряхнув остатки сна, понял, что ночь еще не кончилась. Фары внедорожника освещают пустую трассу. Затянувшие небо тучи скрывают и луну, и звезды. — Где мы? — поинтересовался я. — Давно остановились. — И где Кир? — На точке сбора, — ответила Жанна. «Кир на улице. По нужде, наверное, пошел. Остановились минуту назад. Мне тоже по нужде надо. Решил я и начал натягивать на ноги ботинки. Справлять нужду ночью, когда ничего не видно на расстоянии пары метров, страшновато. Не хочется быть убитым в самый неподходящий момент. С автоматом в руках не обидно. Встретить конец с концом в руке стыдно, как ни крути». «Отливай, не бойся», — сказал Кир, призраком возникшей из темноты. «Я с тепловизором. Вокруг поля. Кроме грызунов нас никто не потревожит». Закончив, несколько секунд возился с костюмом. Когда, наконец-то, удалось надежно упрятать хозяйство, облегченно выдохнул. «Шугнул я тебя, что ли?» — спросил Кир. «Не думал, что буду незамеченным». «Разговорчивый ты какой-то», — пробормотал я. «С чего вдруг?» Кир пожал плечами. Выждав паузу, ответил. «Настроение не очень. Хочется поговорить». «У меня обычно наоборот». Если настроение дерьмо, то хочется молчать. — Пройдемся? — неожиданно предложил Кир. — Нам есть что обсудить. — Давай пройдемся, — растерянно ответил я. — Стало интересно, что же такое он хочет обсудить. — Странный мужик этот, Кирилл. Странный. В целях безопасности решил отцепить от пояса шлем и приделать его на самое важное место. Включив ночное видение, прозрел. Засеянные пшеницы и поля лежат по обе стороны дороги. Теплых объектов не обнаружено. Мутанты с их повышенной температурой светятся отлично. «Мне интересен род твоей деятельности», — заговорил Кир. «Ты странный персонаж, Руслан. Это заметно по лицу. Люди, от которых бежишь, они непростые. По крайней мере, один из них — Захар Маркин, так его зовут. У меня есть связь с Журавлевым, и все, что говорил Маркин, известно. Он и его двое спутников с нетерпением хотят встретиться с тобой. В данный момент они едут в сторону Казахстана». Журавлев спутал следы и дал тебе фору. Будь уверен, недолгую. Тебя догонят. На горизонте появилась машина. Точнее, появился свет фар. Эта группа?» — поинтересовался я. Кир кивнул. «Одна машина?» — удивился я. «Неполная группа. Ответ на происходящее. Нас сдали. Машина, которая движется к нам, не имеет никакого отношения к предстоящему заданию. Скорее всего, задания просто нет». — В машине едут синяя и Паша, и кто-то третий. Кто он, пока не знаю. — Ты сдал нас! — рявкнул я, и, остановившись, схватился за автомат. Кир остановился следом и замер. «Зачем — Зачем? — с тоской спросил я. — Я не сдавал вас, — с оттенком жалости ответил Кир. Всего-навсего выполнил просьбу Журавлева. — Приказы начальства ведь не обговариваются, ты сам знаешь это, парень. — Мы уезжаем! — зарычал я и начал пятиться к машине. Кир сделал шаг навстречу. Дернув стволом автомата, я прошипел. «Еще шаг, и я убью тебя!» «Ты не выстрелишь, Руслан!» Спокойно сказал Кир и приблизился ко мне еще на метр. «Ответ прост. Ты не убивал людей, попросту не умеешь этого делать!» Я направил автомат в асфальт и решил выстрелить с целью напугать. Оружие толкнуло. Вспышка выстрела взбаламутила прибор ночного видения. Активные наушники погасили звук до минимума. Последствия были неожиданными. Кир упал. Я не увидел рикошета, но каким-то образом пуля отскочила от асфальта и пробила Киру бедро. «Ты ранил меня!» — прошептал он, зажав ногу руками. «Я не хотел», — сказал я, чувствуя, что теряю самообладание. Не мешкая, решил бежать к машине. «Еще есть шанс все исправить!» Прыгнул за руль, отправил шлем в полет назад и, врубив передачу, сорвал машину с места. На удивленный взгляд Жанны быстро ответил. «Случайно подстрелил Кира. Журавлев сдал нас, сука такая!» — Сеня и Пашка на хвосте, с ними кто-то третий. Жанна засмеялась. Посмотрев в зеркало, сказала. — Не уйдем мы от погони, Руслан. Машины одинаковые. Да и подстраховались они наверняка. Сам подумай. Вторая машина будет ждать нас. Плевать. Бросить Кира они не посмеют. Он безоружен. Пуля бедро пробила. Без помощи долго не протянет. — Все равно на мне, — начала Жанна. — Да заткнись ты уже, подруга, — спокойно попросил я. «Уйдем или нет — дело везения. Не надо нагнетать, фора у нас есть, пусть небольшая, но есть». Жанна выполнила просьбу и благополучно замолчала. Разогнать «Тигра» до крейсерской скорости не рискнул. Любая легковушка, стоящая поперек дороги, станет для нас сюрпризом, который отправит в кювет. Лучше не рисковать. Спустя 10 минут активной езды фары догоняющей машины не появились. Если за рулем Сеня, а в этом не сомневаюсь, то он будет давить на газ. И есть вероятность, что не справится с управлением и положит броневик. Главное, чтобы с управлением справился я. Спустя полчаса нас по-прежнему не догнали. Подъезжая к небольшой развилке, я понял, что Жанна оказалась права. Вторая машина явила себя, включив фары и мощную светодиодную люстру на крыше. Сильный свет ослепил. — Ты дави, не стесняйся, на танке люстры не ставят, — развеселилась Жанна. «Захотят остановить, протараним. Военный тигр у нас как-никак, а не пластилиновая легковушка». Я сбросил скорость до шестидесяти. Водитель машины начал моргать люстрой и медленно двинулся навстречу, сильно петляя по дорожному полотну и тем самым показывая, что не даст проехать. Увидеть эмблему УАЗа удалось в последний момент. Кто сидит внутри черного патриота, не увидели. Его водитель не стал испытывать судьбу и ушел от столкновения в обочину. «Испугался». — захлопала в ладоши Жанна. — Разворачивается. Тут же сообщил я, увидев в зеркало заднего вида вернувшийся на дорогу у вас патриот. «Догонит — Догонит, — сникла Жанна. — Легкий сволочь. Патриот догнал спустя несколько минут. Люстра на крыше начала слепить через зеркала. Когда расстояние между машинами сократилось метров до десяти, я решил устроить догоняющему сюрприз и нажал тормоз в пол. Удар в зад тигра раздался спустя мгновение. Не слабый такой удар. Снова разгоняя внедорожник, увидел, что патриот из погони выбыл. Фары погасли, но люстра на крыше по-прежнему светит, и поэтому валящий из-под капота пар виден отлично. Отбегал свое патриот. Радиатор точно пробит. Воткнулся он в нас не слабо. Шансы оторваться появляются, — сказала Жанна и чмокнула меня в щеку. На проявление нежности не отреагировал. Подумав, попросил. — Достань планшет и вызови Пашу. Жанна покорно выполнила просьбу. Когда пошли гудки, развернула планшет ко мне экраном. Пашкина рожа появилась на четвертом гудке. Он сходу начал орать. «Урод ты конченый, Руслан! Человека подстрелил! Твои действия уже не игра! За подобное придется отвечать!» «Да заткнись ты!» Тем же тоном ответил я, поглядывая то на планшет, то на дорогу. Послышался голос Сени. «Передай ему, что я лично откручу голову, если не остановится!» «И от меня тоже передай», — подключился Рост. «Значит, третий — это он. еще должен быть Кир. Его слова не заставили ждать. Я прострелю вашему пареньку ногу и точно что-нибудь отрежу. Например, яйца, ведь они у него точно есть». «Слышал?» — с вызовом спросил Пашка. Я кивнул, продолжая смотреть на дорогу, ответил. «Сначала догоните. За рулем сидит Сеня, стопроцентно он. Пусть лучше давит на газ, а то отстаете». — Вот сука! — раздался гневный рев Арсения. — Еще и прикалывается. — Руслан, я ведь не шучу. Остановись по-доброму. — По-доброму уже не получится. Кир пообещал подстрелить меня. — Не люблю быть раненым, и яйцами очень дорожу. Они еще понадобятся. Демографию планеты подымать. — Выключать? — поинтересовалась Жанна. — Выключай. Планшет отправился отдыхать. Мы подъехали к трассе М-5. Налево Тотское, направо Оренбург. «Как думаешь, куда они поедут?» — поинтересовался я, по-прежнему не наблюдая погони в зеркале заднего вида. «Ты во мне предсказательницу увидел?» Я покачал головой. «Просто хотел поинтересоваться. Мы поедем в сторону Самары». Выбрав нужное направление, я все-таки увидел фары внедорожника, идущего следом за нами. «Отрыв не более двух километров. Затеряться среди множества дорог теперь не получится». — Нужно как-то перехитрить Сеню. Но как это сделать? Несколько километров позади. Сеня неумолимо сокращает дистанцию. То ли мотор у него мощнее, то ли мы загружены слишком сильно. Причина разницы мощности в данный момент интересует менее всего. — Звонок от Паши, — сообщила Жанна. — Уже третий. Принять? — Принимай, — решил я. — Руслан, ты в пределе дистанции попадания, — тут же заговорил Пашка. — Сейчас Рост начнет стрелять по колесам. «Пусть попробует», — погрызнулся я. «На простреленных колесах мы далеко не уедем», — забеспокоилась Жанна. Пошел относительно ровный участок дороги. Из планшета послышались хлопки выстрелов. Пули начали бить в заднюю часть машины. «Пашка, зря стрелять начали», — ехидно сказал я и включил управление турелью. На камере появилась дорога. Развернув турель, поймал в перекрестии прицела идущий следом за нами броневик. «Он сейчас турелью бить начнет», — заверещал Пашка. Я нажал спуск на джойстики и пустил короткую очередь. Из планшета полетели вопли. Отчетливо послышался рев Арсения. «Лобарь мне не порти, сука!» Управлять машиной и турелью одновременно достаточно сложно. Опустив прицел до уровня решетки радиатора «Тигра», выпустил вторую, более длинную очередь. «Колесо пробил, тварь!» — еще громче взревел Арсений. «Все по-честному», — сказал я. «Вы первые начали стрелять». «Ты, Руслан, как обиженная девочка!» — крикнул Пашка и попытался передразнить меня. «Вы первые начали!» «Обидно, да?» — поинтересовался я и начал снижать скорость. Тигр преследования не отделался пробитым колесом. Его радиатор превратился в решето с очень крупными отверстиями. Что еще уничтожили пули не ясно, но мотор точно неисправен. «Последний раз прошу остановиться, Руслан», — прошептал Пашка. иначе мы применим гранатомет». «Не примените», — качнул головой я и окончательно остановил машину. По камере видно, что поверженный броневик пока никто не покинул. Машина стоит поперек дороги, повернутая к нам левым боком. «Убивать нас вы точно не станете. К тому же в машине лежит кое-что ценное, до чего ты мечтаешь добраться». «Да и нет у вас гранатомета. Кто его с собой возить вздумает?» «Ты урод!» — гневно крикнул Пашка, Наконец-то осознав, что ситуация безнадежна. Нашли они нас легко и просто. А вот захват спланировали сумбурно и на этом погорели. «Хватит оскорблений, Паша», — спокойным тоном приказал Сеня. «Да, я сам поговорю с ним». «Привет, псих!» — воскликнул я, увидев на экране планшета хмурую морду Арсения. «Вы перехитрили меня?» «Красиво перехитрили. А вот с захватом облажались». «Хватит разговоров, Руслан», — тихо сказала Жанна. «Надо уезжать». «Возможно, они тянут время». «Мы просто тянем время, дружище», — ухмыльнулся Сеня. «Нет», — ответил я, — больше для Жанны, чем для Арсения. «Время тут ни при чем. Аварийного выхода у вас нет. Признайте, что облажались». «И что с того?» — спросил Сеня. «Ну, переиграл ты нас. Что дальше? Опять беготня? В следующий раз я буду более разумен. Поверь, до следующего раза осталось немного времени». «Может быть». «Давай поговорим». — предложил Сеня. — Я приду один и без оружия. Обещаю, я буду ласков и нежен, без сюрпризов, только разговор. Я покачал головой. — Мы сейчас неплохо разговариваем. Единственный человек, с которым я поговорю, — это Паша. — Ты, Сеня, коварен и опасен. — Изволь, но находиться рядом с тобой у меня нет желания. — Пашка не опасен. — Хочет говорить? Тогда пусть идет к нам. Без оружия, конечно, желательно в трусах. Но от позора я его избавлю. Пусть в одежде идет. Мутантов поблизости нет, поэтому можно не опасаться нападения. Но все же пусть кто-нибудь из вас подстрахует его. Послышался уверенный ответ Паши. Я пойду. Конечно, пойдет. Куда он денется? Но при одном небольшом условии. Его руки должны быть связаны. И не ахти как, а надежно. Их завяжешь ты, Сеня. Умнеешь, салага, оскалился Сеня и вырубил связь. «Зачем нам Паша?» — тут же спросила Жанна. «Что такого важного ты забыл у него спросить?» «Ты все файлы на ноутбуке Таркова открывала», — а вопросом ответил я. Жанна покачала головой, и я пояснил. «Там есть один особо хитрый, закодированный. Неправильный ввод пароля уничтожит информацию. Думаю, что Паша знает пароль. Для этого он мне и нужен. Узнаем пароль, тогда избавимся от него». «Хорошо», — согласилась Жанна. «Вот только вряд ли он скажет пароль просто так. Ты бы сказал?» «Нет, я бы не сказал. И Пашка не захочет говорить. Придется заставить его». Пашка шел медленно. Показывал, что продолжает тянуть время. Я не стал торопить. «Выйти из машины и оказаться под прицелом Арсения? Зачем мне это? Перспектива малоприятная». У задней двери Пашка остановился. Потянув за ручку, открыл ее и взглянул на стол пистолета, который Жанна направила ему в лицо. Я потребовал. Залезай, без фокусов, сам понимаешь, потому что дополнительные отверстия тебе вряд ли нужны. От них умирают, сам знаешь прекрасно. Хмыкнув, Пашка с трудом забрался в салон броневика. С большим трудом смог закрыть за собой дверь связанными руками и забормотал: дополнительные боковой двери не могли придумать, все через жопу. Наложили тут матрасы всякие. Бубни, бубни, бабка старая. Усмехнулся я и тронул броневик с места. Ты куда? Удивился Пашка. Так не договаривались. Про твое возвращение уговора не было. Теперь ты наш пленник. Разгоняя броневик, я заметил, что небо стало предрассветным. Мрак ночи понемногу рассеивается. Незначительно, совсем на грани. Чтобы стало светло, нужно выждать минимум час. Бросив взгляд на монитор, увидел что-то малопонятное. Приглядевшись, понял, что левее от поверженного броневика, в поле, заметно масштабное тепловое пятно. «Спектр красно-желтый», — так светился Пашка, когда шел к нам. «Что-то не так», — сообщил я и, остановив машину, указал на монитор. «Видите свет?» Пашка попытался посмотреть, но Жанна коротко посоветовала. «Лучше не дергайся». «Пусть посмотрит», — разрешил я. — Руки связаны, он не опасен. Пашке хватило короткого взгляда на монитор, чтобы заверещать. — Это мутанты. Срочно звони Сене. Пятно на мониторе увеличилось. Огромное пятно. Живое. Движущееся. «Мутанты — Мутанты? — удивился я. — Может, зараженные? Такого количества целенаправленно движущихся мутантов не... «Бывает — Бывает, — крикнул Пашка. — Вы не в курсе происходящего. Мутанты теперь не используют зараженных. «Действуют обособленно, малыми и большими группами. Эта группа слишком большая. Звони Сене, если ты не хочешь, чтобы они погибли». «Они не погибнут», — ответил я, но планшет взял и нажал на иконку видеовызова. Сеня ответил. «Кинул нас, да?» «Типа того, но это не важно. Гляди в поле, внимательно гляди». Сеня перестал смотреть на экран планшета и посмотрел куда-то поверх него. Несколько секунд он всматривался в темноту. а затем изменился в лице. «Увидел?» — поинтересовался я. «Ты должен нас вытащить», — пробормотал Сеня. Я покачал головой. «Поздно, не успею. Вас вытащит Журавлев. Придется посидеть в машине. Надейтесь, что мутантов и не интересуете, и они просто пройдут мимо. До встречи, псих». Пашка не стал ругаться. Похоже, что участь пленника его начала устраивать. «Сене, Росту и Киру сейчас не позавидуешь». «Мутанты вот-вот достигнут дороги». «Они точно не смогут забраться внутрь машины», — поинтересовалась Жанна с опаской. Ответил Пашка. «Не смогут. Тигр бронирован. Внутри вполне безопасно». Смертоносная орда достигла дороги. Внедорожник, отлично видимый, через тепловизор пропал. Даже крыша не избежала участи и была в мгновение оккупирована. Часть мутантов бросилась к нам. По дороге потек ручей». Именно так видятся мутанты в прицеле тепловизора. Первая тварь запрыгнула на крышу и тут же переместилась на капот. В лобовое стекло уставилось жуткого вида рожа. Подоспели следующие, еще один влез на крышу и ослепил турель. Глухой удар в задние двери и удары головами в боковые. «Может, уже поедем?» — сильно нервничая предложила Жанна. Я надавил на газ, ни капли не пожалев стоящего у капота мутанта. Ему повезло, попал между колес и отделался легким испугом. Вот только мутанты не способны бояться».